Глава 8. Естественно, мы не ошиблись. Утро традиционно принесло с собой очередной сюрприз. Поначалу ничто не предвещало подвоха. Мы спокойно проснулись, умылись и собрались на тренировку по физподготовке. Погода сегодня выдалась прохладно бодрящей, и дыхание вырывалось изо рта в виде пара. Восходящее солнце красиво подсвечивало ещё не облетевшую листву на деревьях, делая её золотой на фоне ярко-синего неба. Мы шли, засунув руки глубоко в карманы и беспечно болтая. Однако стоило обогнуть конюшни, как Ния застыла точно вкопанная. И, клянусь десятерыми, было от чего. Тренировочные полигоны изменились до неузнаваемости. Снаряды, стойки с оружием, мишени исчезли, словно их никогда и не было. Теперь на их месте возвышалась ярко-зелёная стена из тесно переплётшихся между собой кустов и деревьев высотой в два человеческих роста. Очевидно, здесь не обошлось без мощной магии вырастить такое за ночь не подвластно ни одному садовнику. Мы с Леди Варани переглянулись и одновременно выдохнули «Испытание!». Догадавшись, что нас ждёт, мы ускорили шаг, однако оказались далеко не самыми последними. Девушки пребывали по одной, по двое. Так же, как и мы, на мгновение застывали на месте от изумления, но быстро брали себя в руки, и на их лицах растерянность сменялась решительной готовностью к борьбе. Мы с ней тем временем разглядывали таинственное строение. Судя по всему, оно имело форму куба. Четыре одинаковые стены и узкий вход, за которым клубился сизый туман явно колдовского происхождения. Хотя, как справедливо заметила моя подруга, Внешние размеры еще ни о чем не говорили. Пространство внутри вполне могли расширить с помощью заклинания, а значит, чего там ждать, не угадаешь. Его высочество поджидал участниц отбора у входа в куб. Как обычно, весь вид принца говорил о том, что лицезреть своих невест для него — истинное счастье. Он приветствовал каждую и с искренним интересом расспрашивал о здоровье и самочувствии. По бокам Атлиама, словно стражи, замерли леди Рассини и лорд Аласи. При взгляде на последнего я зарделась точно маков в цвет. Кажется, Эвана тоже не оставляли воспоминания о произошедшем в библиотеке, и мужчина явно чувствовал себя неловко. Слава десятерым, кажется, никто не заметил наших переглядываний и не обратил внимания на мой яркий румянец. Наконец, все участницы собрались, и его высочество жестом предоставил слово куратору курса. «Девушки», — строго начала леди Рассини, — «сегодня день второго испытания. По традиции оно проводится неожиданно для участниц, чтобы они не успели запастись зельями или тайным оружием, которое могло бы дать кому-то преимущество. Все проходят его на одинаковых условиях. Думаю, вы уже догадались, что вас ждет». «Лабиринт», — выпалила умняшка Илона. Я уже давно заметила, что почти на всех занятиях она или знает ответы, или соображает гораздо быстрее остальных участниц. «Верно», — скупо улыбнулась куратор своей любимицы. «Каждая из вас по очереди должна пройти лабиринт до конца. Время прохождения учитывается, но не является главным при подсчете баллов. Вас ждет там пять испытаний. На силу и ловкость, на ум, душевные качества, магию и... Еще одно секретное. На пути вам встретятся несколько развилок. От каждой ведут три дороги, три уровня сложности. Разумеется, предугадать, на какой именно находится тот или иной уровень, невозможно. Магия лабиринта расположила их в хаотичном порядке. Если очень повезет, сможете пройти все испытания на легком уровне. А если нет... Так что выбирайте с умом, и пусть вам сопутствует удача. Девушки с большой опаской посмотрели на клубящийся у входа туман. Теперь он выглядел куда как зловеще. Кто знает, что скрывается за ним? Или кто? «Вам нечего опасаться», — словно угадала наши мысль леди Россини. «Каждой ученице мы выдадим специальный браслет. Если вы почувствуете, что не в силах продвинуться дальше или будете уверены, что вашей жизни или здоровью грозит серьёзная опасность, отправьте браслету магический импульс И я, или лорд аласи тут же придем вам на помощь. Разумеется, это аннулирует все набранные вами баллы. Так что используйте эту возможность с осторожностью. Все понятно, — подытожил куратор Тогда начнем, пожалуй. Вас будут вызывать в том порядке, в котором ваши имена расположены в рейтинге учениц на данный момент. — А пока одна из вас проходит испытание, — перебил леди Россиний Принц, — «Остальных я приглашаю разделить со мной скромную трапезу». Леам указал на расстеленные в тени дерева пледы, на которых стояли корзинки для пикника и кувшины с ягодным морсом. «Думаю, мы очень приятно и весело проведем время. Прошу вас, леди». Его высочество предложил взять его под руки оказавшимся ближе всего Тиони и Линари, и девушки вспыхнули от удовольствия. Вся компания с удобством расположилась на пледах. Ученицы поняли, что это прекрасный шанс обратить на себя внимание принца и старались вовсю. Они кокетливо встряхивали волосами, хлопали умяло накрашенными ресницами или заливисто смеялись над шутками его высочества. Вопросы и замечания сыпались со всех сторон, каждая пыталась чем-то выделиться. Лиам магией пустил кувшины облетать дам и наполнять их бокалы. В корзинках оказались восхитительные пирожные со взбитыми сливками и дольками фруктов но мне от волнения кусок не лез в горло. Мы с Лиди расположились с краю, чтобы иметь возможность наблюдать за тем, как девушки отправляются на испытание. Первой к входу в лабиринт храбро направилась Илона. Эван что-то негромко сказал ей, защелкнул на запястье широкий черный браслет и отступил. Внезапно он словно почувствовал мой взгляд и оглянулся, но я быстро отвела глаза. «Так нельзя». Мгновение тянулись нестерпимо долго. Остальные ученицы щебетали, будто ничего не происходит, а я едва могла унять нервную дрожь в руках. Что там происходит? Как Илона справляется? Что за препятствия встретились ей на пути? Заметив, что меня уже трясёт от волнения, Ния аккуратно взяла мою ледяную ладонь и сжала. «Всё будет хорошо, мы справимся», — тихо шепнула она. Наконец, с противоположной стороны куба показалась Илона. Выглядела она порядком потрёпанной, в волосах застряли какие-то веточки и листики, по щеке тянулась длинная царапина. Девушка тяжело дышала и, уверенно, лишь присутствие принца удержало её от того, чтобы без сил упасть на пледы. «Леди Далисси, рад вас видеть», — поприветствовал Илон Улиам. «Надеюсь, вы с честью прошли все препятствия. Как ваше самочувствие?» Девушка с трудом улыбнулась и заверила принца, что с лёгкостью преодолела лабиринт ещё раз. Его высочество восхитился мужеством леди и лично наполнил бокал морсом. Тем временем настала очередь дами. Леди Сирини с лёгкостью поднялась на ноги и стремительно направилась навстречу испытанию. Как ни странно, у неё прохождение лабиринта заняло в два раза больше времени, чем у Илоны. Девушки начали перешёптываться и беспокоиться. Настойчивые расспросы ничего не прояснили, леди Далиси упорно отказывалась делиться опытом и рассказывать, что поджидает нас по ту сторону стен лабиринта. Наконец Дамия вернулась. Она прошла лабиринт, но какой ценой. Форма свисала с нее клочьями, открывая взгляду до неприличия много. Несчастная девушка вынуждена была придерживать остатки одежды руками и отчаянно покраснела, когда к ней устремились взгляды присутствующих. На мгновение все растерялись. Лорд Аласи пришёл в себя первым, стремительно шагнув в конец засмущавшейся девушки, мужчина одним движением развязал плащ, снял его и набросил на плечи леди Сирини. Та невнятно пробормотала слова благодарности и попросила позволения удалиться, чтобы привести себя в порядок. Естественно, его высочество не смог отказать. Настал черёд леди Варани. Подруга заметно побледнела, но решительно поднялась с земли. У меня от волнения пропал голос, и я едва слышно просипела «Удачи!». Ния кивнула и пошла к лабиринту. Как и всем, лорд Аласси дал ей какие-то инструкции и надел на запястье чёрный браслет. Засмотревшись на то, как длинные тонкие пальцы мужчины охватили запястье девушки, я на мгновение почувствовала укол ревности. «Так, нужно собраться. Мне предстоит сложное испытание». А я не весть о чём думаю. Не говоря уж о том, что подобные мысли просто-напросто опасны. Он — телохранитель его высочества. Я — одна из невест отбора. У нас обоих есть обязанности и клятвы, которые нельзя нарушить. Задумавшись, я и не заметила, как Ния вернулась. Выглядела она не в пример лучше предыдущих участниц отбора. Ни царапинки, ни пятнышка на одежде. Но при этом дрожала, словно осиновый лист. Его высочество тут же захлопотал вокруг девушки, аккуратно усадил её на плед, достал из воздуха тёплое одеяло, укутал леди Варани и вложил ей в руки чашку горячего травяного настоя. Однако у несчастной так сильно тряслись руки, что сделать глоток ей никак не удавалось. Лиам решительно отобрал чашку, пока не я не опрокинула кипяток на себя, и стал поить леди Варани с ложечки. Зависть, охватившую остальных учениц, можно было ощутить физически. Я всем сердцем желала и дальше сидеть рядом с подругой держать за руку, пока она придёт в себя, но рядом, словно из воздуха, материализовалась леди Рассини. Куратор неумолимо напомнила, что подошла моя очередь. Я в панике оглянулась на нею, но та твёрдо кивнула головой, мол, всё в порядке, иди. Делать нечего. Пришлось подняться и проследовать за леди Рассини. У входа в лабиринт ко мне подошёл Эван с чёрным браслетом в руках. «Позвольте, леди Ириди». Когда руки мужчины коснулись запястья, я вздрогнула. Ничего не могла с собой поделать. Лорд Аласи заметил, что я смутилась, и постарался, чтобы его пальцы больше не касались моей кожи. Наконец, полоска чёрного металла заняла положенное место. Дрожа всем телом от волнения, я развернулась лицом к клубящемуся в проходе туману. Словно почуяв мой страх, туман складывался в фигуры грозных животных и воинов, державших оружие на изготовку. Странно, что издалека этого видно не было. Но делать нечего, нужно идти. Я облизала пересохшие губы и сделала крошечный шаг вперёд. Внезапно твёрдая горячая ладонь легла на мой локоть. «Всегда иди по центру», — тихо шепнули губы у самого уха. Я непонимающе нахмурилась, но переспрашивать, что имел в виду Эван, не стала. Вместо этого сделала глубокий вдох и мужественно шагнула к лабиринту. Туман хищно взметнулся вверх и закрыл от меня происходящее вокруг. Я инстинктивно вскинула руки в защитном жесте, а когда рискнула открыть глаза, оказалось, что я стою в узком коридоре, уходящем неведомо куда. Туман исчез, как и выход. Вместо них возвышалась плотная стена из зелени. Кажется, пути назад нет. Второе испытание началось. Я опасливо двинулась вперёд, оглядываясь по сторонам. Высокие стены закрывали солнечный свет, и вокруг царила мрачноватая атмосфера. Кроме того, создатели, очевидно, наложили какое-то заклинание, и лабиринт не пропускал ни одного звука снаружи. Глубокая тишина давила на уши, и я невольно ускорила шаг. Дыхание стало частым, сердце билось где-то у горла. Я поняла, что еще мгновение и брошусь бежать, не разбирая дороги. К счастью, стоило сделать еще десяток шагов, и я оказалась на первой развилке. Я перевела дыхание. Первое испытание. Первый выбор. Что же мне предпочесть? Лорд Аласи дал мне подсказку, но стоит ли ей следовать? Я задумалась. С одной стороны, наше знакомство с этим лордом началось не самым лучшим образом. С другой стороны, после нашего разговора в беседке, Эван, кажется, изменил своё мнение и искренне старался помочь мне в библиотеке. Так что не думаю, что мне стоит опасаться подвоха. И я решительно направилась по центральной тропинке. А вообще задумалась я, какие чувства у меня вызывает Эван. Уважение? Бесспорно. Нечасто можно встретить мужчину, готового признать, что был неправ. Благодарность? О, да. Если бы не его помощь, кто знает, допустили бы меня до испытаний, зная, что я не в состоянии контролировать собственную магию. Восхищение? Разумеется. Чтобы занять место личного королевского телохранителя до 30 лет, необходимо обладать выдающимися боевыми и магическими навыками. Симпатия? Симпатия. Так, этот пункт мы лучше пропустим. Лучше и не поднимать эту тему. Подобные размышления могут увести на опасный путь. Доверие? Вот тут, наверное, мимо. К такому я пока не готова. Страх? Нет, скорее досаду. все таки резкие высказывания лорда Аласси о ментальных магах оставили в моей душе неприятный осадок. Настороженность. Опять нет, но близко. Это чувство очень сложно описать. Наверное, слово «трепет» будет ближе всего. Каждый раз, когда я вижу Эвана или оказываюсь неподалёку от него, в моём теле возникает какая-то странная дрожь. Дыхание сбивается, и я краснею просто самым недопустимым образом. Демоны, такие мысли небезопасны. Нужно немедленно взять себя в руки. Вовремя я об этом подумала. Я так глубоко погрузилась в размышления, что перестала смотреть, куда иду. Внезапно камень под моей ногой провалился под землю. Я едва удержалась на ногах. Что-то щёлкнуло, и из незаметной ниши в стене выскочило бревно, и на упомрачительной скорости понеслось в мою сторону. Повезло, сработали инстинкты. В долю мгновения я плашмя упала на землю, и бревно со зловещим скрипом пронеслось над моей головой, не причинив вреда. Да уж, я считать ворон, получила бы сокрушительный удар под дых. Случись такое, я, если и не сошла бы с дистанции, то провалялась бы без сознания минимум стражу. Счастливо избегнув опасности, я задумалась, как обойти препятствие. Судя по всему, это испытание на силу и ловкость, но одной лишь силой я не удержу огромное бревно, и никакой ловкости не хватит, чтобы пробраться мимо, пока оно раскачивается в узком проходе. Что же делать? С другой стороны, если очевидные способы не работают, Почему бы не использовать свои сильные стороны? Дождавшись удобного момента, я вскочила во весь рост, и когда бревно вновь понеслось в мою сторону, выставила руки ладонями вперёд и сосредоточилась. Громадный снаряд, казалось, сначала не обратил внимания на мои усилия, но затем постепенно начал замедляться и наконец вовсе остановился в ярде от моей главы. Я с трудом подавила желание поднять руку и вытереть пот со лба. Стоит утратить концентрацию, и можно попрощаться с жизнью. Не выпуская бревно из поля зрения, я медленно, по шагу за раз, протиснулась в узкую щель между ним и стеной. Развернулась и, продолжая удерживать снаряд, сделала несколько шагов спиной вперёд, и только выйдя в безопасную зону, рискнула опустить руки. Получив свободу, бревно тут же вновь понеслось по своей траектории, но мне оно уже не могло причинить никакого вреда. Я встряхнула кистями рук, чтобы сбросить напряжение после тяжёлого заклинания, и с удивлением уставилась на собственные ладони. Ещё десяти дней вьетому назад подобное использование магии стало бы для меня тяжёлым испытанием. Но сегодня я не ощущала даже усталости в руках. Странно. И удивительно. Но оставим эту загадку на более удобное время. Сейчас не до того. Я вновь двинулась по узкому коридору из зелени, но теперь вела себя куда осмотрительнее. Поэтому вовремя увернулась от падающей с неба ловчей сети. Заранее разглядела скрытые в стенах по обеим сторонам прохода арбалеты с сонными дротиками, пришлось укутать себя магией точно коконом и миновать ловушку как можно быстрее. Затем была веревка, раскачивающаяся над ямой, заполненной буро бурозеленой грязью и источающей жуткую вонь. Я решила не испытывать судьбу, прыгая на канат, и попросту перенесла сама себя на другой берег с помощью левитации. Когда я уже решила, что первое испытание пройдено, и до второй развилки рукой подать, сверху внезапно просыпался прозрачный порошок. Только чудом я успела раскрыть над головой щит. Сначала бросилась вперёд и пробежала опасное место, и только потом развернулась и опасливо принюхалась. Веки тут же отяжелели, Из головы исчезли все мысли, кроме одного желания — лечь на мягкую травку и немного поспать. Невероятным усилием воли я стряхнула наваждение и отскочила назад. Демоны, едва не попалась. На второй развилке я снова предпочла центральную дорогу. Я шла и шла, но ничего не происходило, и это сильно беспокоило меня. В чём подвох? Чего мне ждать? И вдруг стоило сделать шаг, как окружающий мир накренился влево и словно бы поплыл в сторону. Голова закружилась, и я почла за благо закрыть глаза. А когда открыла, с узумления могли делось. Зелёный лабиринт исчез, меня окружала строгая зала без окон. Свет исходил лишь от магических светильников под потолком. Вдоль стен амфитеатром выселись скамьи, на которых сидели укутанные в чёрное безликие тени. Очевидно, это были лишь иллюзии, созданные, чтобы изобразить зрителей. С оглушительным скрипом открылась высокая двустворчатая дверь, впуская в залу мужчину, женщину и мальчика. В лицах всех троих легко угадывались общие черты. «Значит, передо мной семья». «Ваше Высочество», — обратился ко мне один из бесплотных наблюдателей. «В Королевский суд поступило на рассмотрение дела Алиссана Накиди». Он обвиняется в том, что отравил собственного отца, чтобы единолично завладеть наследством. Вы должны вынести приговор. Я перевела дыхание. Так, вот и второе испытание. Наверное, на ум. В принципе, было очевидно, что нас ждёт что-то подобное. Будущий королеве каждый день придётся принимать непростые решения и заботиться о благе своих подданных. Насколько я понимаю, право потребовать, чтобы его дело рассматривал Королевский суд, есть у любого жителя Северии. Однако решения такого суда окончательны и обжалованию не подлежат. Значит, и права на ошибку у меня нет. «Можете допросить обвинителя и обвиняемого», — обратилась ко мне иллюзия в тёмном плаще. «Однако помните, что на суде большинство людей склонны лгать, поэтому их словам нельзя верить». «Вам придётся полагаться только на свои суждения». «Я хочу ознакомиться с показаниями сторон», — осторожно ответила я иллюзии. «Как пожелаете, Ваше Высочество». Передо мной из воздуха возник стол, на который легли ровные стопки листов, исписанных бисерным почерком. Я хмыкнула. «Спорим, кто-нибудь из невест окажется слишком нетерпелив, чтобы читать всё это? Плюнут и примут быстрое и очевидное решение, но в этом-то, наверное, и состоит подвох. Я попросила создать мне кресло, свою магию тратить не хочу, она может еще понадобиться в следующих испытаниях, и погрузилась в чтение. Итак, леди Олия обвиняла сына своего мужа от первого брака, Алисана, на киги. Якобы мужчине надоело ждать, пока наследство достанется ему естественным путем, и он решил ускорить события. Для этого Алисан купил в Туманном переулке яд и подсыпал его отцу в бокал с вином. В пользу этой версии говорило также то, что накануне Алисан серьезно поссорился с отцом и проходившая мимо кабинета служанка заявила, что слышала, как господа громко кричали друг на друга, но слов разобрать ей не удалось. Также были приложены показания трех свидетелей о том, что Алисана действительно видели в тот вечер в Туманном переулке. А дворецкие поместья утверждал, что Алисан был последним, кто выходил из кабинета отца в день убийства. Вроде бы всё очевидно. Однако меня насторожило то, что улик, указывающих на вину мужчины, было как-то чересчур много. Как будто кто-то специально собирал их. Ладно, к этому мы ещё вернёмся. Я отложила в сторону первую стопку и пододвинула к себе вторую. Так, а что же утверждает сам обвиняемый? Как ни странно... Почти ничего. Алисан твёрдо заявлял, что не имеет никакого отношения к убийству отца, но никакого алиби предоставить не мог. Он не отрицал, что посещал в день убийства Туманный переулок, но причину называть отказался категорически. К чему такая таинственность, если на кону стоит твоя жизнь? Что-то здесь не сходится. Я устало потёрла виски. Информации море, а ясности ноль. «А может быть, я зря так стараюсь? Вдруг сложность испытания именно в этом? Все улики указывают на определённого человека, а я упрямо отрицаю очевидное?» Я откинулась на спинку кресла и внимательно посмотрела на семью Накиди. Леди Оля нежно обнимала младшего сына, а Алисан стоял чуть поодаль, глядя в сторону. «Время идёт, нужно принимать решение». Я решительно поднялась на ноги, обошла обвиняемого, Встала за его спиной и положила ладони ему на виски. «Не сопротивляйтесь. Вдох, выдох. Я вновь прошла через грань, и мир вокруг привычно окрасился во все оттенки серого. Я стою за спиной Алисана, только уже не здесь, а в кабинете лорда Накиди». «Ты спятил?» — кричит пожилой мужчина. «Совсем из ума выжил? Решил навлечь на семью несмываемый позор?» «Это моя жизнь», — тихо, но твёрдо отвечает Алисан. «Только мне решать, как поступать». «Ван!» — окончательно теряет над собой контроль его отец. «Убирайся! Видеть тебя не хочу, пока не одумаешься». Картинка меняется. Алисан сидит в бедной, но чистой и аккуратной комнатке под самой крышей. На коленях у мужчины маленький кудрявый мальчик размахивает деревянной сабелькой. На соседнем стуле — молодая женщина. Она одета просто, но опрятно. Женщина держит Алисана за руку. «Он не пожелал даже выслушать», — горько жалуется Алисан. «Заявил, что лишит меня наследства. Но я сумею, сумею убедить его, что дороже вас с Дирком для меня нет никого на свете. Я найду способ заставить его понять». Я вынырнула из воспоминаний мужчины, словно из-под толщи воды. Кажется, теперь всё очевидно. Была причина и был мотив. Тот маленький мальчик — внебрачный ребёнок Алисана. Поэтому он и не пожелал рассказывать дознавателям, что он делал в Туманном переулке. О таких вещах среди аристократов принято молчать. Возможно, мужчина хотел признать сына или даже жениться на его матери. Естественно, лорд Накиди вышел из себя и пригрозил лишить Алисана наследства. Это могло толкнуть мужчину на преступление. Но что-то в этой истории не давало мне покоя. Действуя по наитию, я подошла и к стороне обвинения. Леди Олия стояла совершенно спокойно, не нервничала, не смотрела по сторонам, а только упоённо гладила макушку своего маленького сына. Первое, что мне бросилось в глаза в незримом мире, ярко-зелёный сполох на месте леди. Зельевар, да ещё какой сильный. Почему никто из дознавателей не обратил на это внимания? Вот она-то сопротивлялась моему вмешательству. Выстроила целую стену. Но только для меня теперь любая преграда была по плечу. Твёрдо, но аккуратно, чтобы не травмировать мозг женщины, я надавила, и стена растворилась. Оказывается, леди Олия не просто недолюбливала пасынка, а прямо-таки ненавидела. И мысль о том, что её драгоценному малышу достанется только половина денег, приводила женщину в настоящее иступление. И почему отец так любит этого Алиссана? Всегда предпочитает его своему младшему сыну, своему настоящему сыну. Нет, этому мерзкому гадёнышу не достанется ничего. И я об этом позабочусь. Леди Оли даже не понадобилось идти в Туманный переулок за ядом. Она превосходно справилась с его изготовлением сама. Правда, хотела подлить пасынку, но перепутала бокалы. Ошибка стала для неё тяжким ударом. Всё-таки мужа она любила, но если вернуть ничего нельзя, нужно идти до конца. Если Алиссана обвинят в убийстве, ему ничего не достанется. В этот раз возвращение далось мне сложнее. Сознание леди затягивало, словно тёмное болото, и не хотело отпускать. Какое-то время потребовалось, чтобы прийти в себя и отдышаться. «Вы готовы вынести вердикт, вашего Высочество?» склонила голову тень в чёрном плаще. «Снять обвинения с Салисана Накиди», — твёрдо ответила я, возвращаясь на своё место, — «и взять под стражу леди Олию. Преступление, убийство и изготовление ядов. Лишить её всех титулов и имущества. Запретить появляться в столице. Отправить на исправительные работы на десять лет». «Но наказание за изготовление ядов — смерть, ваше высочество», — напомнила тень. «Я знаю», — ничуть не смутилась я. «Но следует принять во внимание наличие маленького ребёнка у обвиняемой. Он ни в чём не виноват и не заслуживает судьбы беспризорника или воришки. Леди Олия сможет поселиться где-нибудь в глуши, где её имя никому не известно, начать жизнь с чистого листа и тяжёлым трудом постараться загладить свою вину». «Приговор окончателен?» — уточнила тень. «Да», — я постаралась, чтобы в голосе не прозвучало и тени сомнения Я вновь почувствовала знакомое головокружение, и зала поплыла перед глазами. Через мгновение я обнаружила, что вновь стою на тропе лабиринта, а передо мной третья развилка. «Значит, предыдущее испытание я прошла. Плохо ли? Хорошо, главное, оно позади». На этот раз я уже без колебаний выбрала центральный путь. Долгое время ничего не происходило. Я торопливо шла вперёд, внимательно глядя под ноги. Что там мы уже прошли? Испытание на силу, ловкость и ум, кажется. Какое следующее? Магия или душевные качества? Как вообще можно испытывать наши душевные качества? Я шла и шла, но ничего не менялось. Все те же зелёные стены... Всё та же тишина, давящая на уши, и ничего впереди. А будет ли что-то? Есть ли смысл чего-то ждать и надеяться? К чему-то стремиться? Ведь совершенно ясно, отбор мне не выиграть. Уверена, после окончания обучения я вообще не получу ни одного брачного предложения. Что я могу противопоставить всезнайки Илоне, первой красавице Линаре, благородной Нии или талантливой Дамии? Я, которая семь лет прожила в самой настоящей глуши, где моими друзьями были одни книги. Я за всю свою жизнь ни разу не была на балу. Да что там, меня даже в гости к соседям не приглашали. Кому интересно общаться с затворницей? Да что там, родному брату нет дела до младшей сестрёнки. Родителей давно нет. В груди заныло, на глаза навернулись слёзы. Я опустилась на землю, закрыла лицо руками и заплакала на взрыд. Никому я не нужна. Совсем. В целом свете. Прав был лорд Аласи, мне здесь не место. Воспоминание об Эване неожиданно обдало теплом. Словно в сердце появился крошечный светлый лучик, который начал постепенно расширяться. Слёзы прекратились, я последний раз всхлипнула и вытерла рукавом глаза. Сквозь непроницаемую толщу безнадёжности Начала медленно, но верно пробиваться надежда, пока ещё очень слабая. Да, все мои размышления, по сути, верны, но не настолько всё плохо. Скорее всего, я не выиграю отбор, это факт, но я по-прежнему остаюсь благородной леди с редкой магией и особыми навыками. Неужели не найдётся хотя бы одного лорда, готового предложить мне свою руку? Да, у меня нет семьи, но теперь есть лучшая подруга. Я не одинока. А значит, не всё потеряно. Опираясь на стену, я кое-как приняла вертикальное положение. Руки-ноги дрожали, будто после лихорадки. Первый шаг дался с трудом, но я упрямо заставляла себя двигаться вперёд, и постепенно с каждым пройденным ярдом из тела уходило непонятное отчаяние, словно колдовское заклинание испарялось. «Ну, конечно!» Все эти чувства, чересчур глубокие и слишком яркие, были лишь наваждением. В этом и состояло третье испытание. Посмотреть, как мы сможем противостоять сильным навязанным эмоциям. На всякий случай я поставила блок на сознание и угадала. Идти стало гораздо легче. Интересно, всем досталось одно и то же отчаяние? Или каждой ученице придётся преодолеть что-то своё? вступив на четвёртую развилку, Я в полной мере прочувствовала выражение «словно гора с плеч свалилась». Давление заклятия прекратилось, и мне стало так легко и хорошо, что захотелось рассмеяться от облегчения. Однако расслабляться была рано. Впереди ещё два испытания. На этот раз дорога долго не петляла. Едва я миновала развилку, как передо мной вырос высокий шатёр, обтянутый дорогой тканью нежно-сиреневого и тёмно-фиолетового оттенка цветов королевского рода сиверии Обойти его не представлялось возможным, да я, собственно, и не собиралась, испытание каким бы оно ни было, явно ждало внутри. Однако к тому, что предстало моему взгляду, я была совершенно не готова. Шатер был совершенно пуст. Ни мебели, ни оружия, ни карт, ничего то еще, что обычно можно встретить в походной палатке благородного лорда. Недоумевая, что происходит, я сделала шаг вперёд, и воздух в центре сгустился. Мгновение, и передо мной материализовалась фигура его высочества. Лям иллюзия, в отличие от настоящего принца, не лучился счастьем и радостью. Напротив, брови его высочества были грозно сдвинуты, одна рука, предупреждающая, лежала на эфесе меча, вторая сжимала висящий на груди амулет. Поколебавшись, я присела в глубоком реверансе. Иллюзия иллюзии, но за мной явно наблюдают, и выказывать неуважение монаршей особи не стоит. Леди Ириди, — холодный голос Лиама звучал настолько непривычно, что я вздрогнула. Казалось, вместо принца говорит кто-то другой. Ваше четвёртое испытание начинается прямо сейчас. Я решил лично проверить магические умения каждой невесты. Атакуйте и покажите всё, на что способны. Его Высочество принял боевую стойку и начертил в воздухе перед собой ярко-жёлтый круг. Огненный щит, кто бы сомневался. Такую защиту мало что может разбить. Однако, это мой шанс. Если именно сейчас я смогу продемонстрировать всю мощь своих способностей, это навсегда заставит замолчать тех, кто считает менталистов магами второго сорта. Больше не будет презрительных смешков и шепотков за спиной. Первым делом я обернула вокруг себя кокон-щит, на всякий случай. Кто знает, какой сюрприз могли подготовить лжелиам и те, кто стоит за иллюзией. Мгновение на размышление и нужно атаковать. Через стихийное заклинание мне не пробиться, не тот уровень. Атака не достигнет цели, а я зря потрачу силу. Какие есть еще варианты? Если не выходит со стихийной магией, пожалуй, стоит использовать свои сильные стороны. Значит, атакуем ментально. Так, что у нас тут с защитой? Я присмотрелась и чуть не захохотала в голос. Если стихийная защита принца напоминала неприступную стену, то ментальная ветхий покосившийся заборчик с множеством дыр, держащийся на одном честном слове. Конечно, и такой с снохрапа не развалишь, но зачем что-то разрушать, если можно аккуратненько воспользоваться одной из множества лазеек? Что, если отвлечь внимание Лиама ложной атакой, скажем, бросить ментальное копье слева, а самой аккуратно скользнуть в брешь справа и напустить серый туман? Или вовсе обрушить на его высочество ментальный шторм? Настоящему принцу ничего не грозит, а демонстрация выйдет впечатляющий. Стоп, а что, если хорошенько подумать? Всё складывается как-то слишком легко. Меня словно подталкивают к тому, чтобы я обрушила на его высочество всю мощь своей магии. А дальше-то что? Нет. Здесь явно есть какой-то подвох. Если бы они хотели, чтобы я продемонстрировала свои магические способности во всей красе, выставили бы против меня опытного боевого мага, того же лорда Аласи, например, получилось бы хорошее показательное сражение. А то, что происходит сейчас, больше смахивает на избиение младенцев. Может, в этом и состоит подвох испытания? Значит, нужно действовать прямо противоположным образом. Я собралась с духом и убрала защиту. Поёжилась. Всё-таки оставаться без прикрытия перед недружелюбно настроенной иллюзией, управляемой неизвестно кем, было немного боязно. Но делать нечего, мою теорию можно проверить только таким образом. «Что же вы, леди?» — поторопил меня лже-принц. «Атакуйте!» Ваше Высочество, у вас неплотно сомкнуты ментальные щиты, как можно более спокойно начала перечислять я. Из-за этого вы тратите много сил впустую. Если сомкнёте защиту, высвободится большое количество энергии. Иллюзия растерялась. Кроме того, в вашей защите три бреши, мой принц, неумолимо продолжала я. Уже одной из них достаточно, чтобы подчинить ваш разум. «Знаете, из-за чего ваша защита так истончилась, что начала рваться?» «Из-за чего же?» — заинтересовался Лжелиам. «Вы носите противоречащие друг другу амулеты. Думаю, не ошибусь, если предположу, что это авантюрин и агат. Они хороши по отдельности, но вместе друг друга не любят. Если вы не возражаете, ваше высочество, я бы порекомендовала вам оставить авантюрин. Он не даёт проникать в мысли». А при вашем положении в государстве что может быть важнее? «Почему вы мне это говорите, лядя Ириди?» Озадачилась иллюзия его высочества. «Зачем вы теряете преимущество и сами даете мне оружие, чтобы противостоять вашим способностям? Вы должны атаковать без промедления». «Я не могу сражаться против моего короля», — отрезала я. Повинуясь порыву вдохновения, я опустилась на колени и склонила голову. Я ждала чего угодно — удары заклинания, уничижительного смеха, грозного крика. Вместо этого Лиам подошёл вплотную ко мне и заставил поднять подбородок. «Поздравляю, леди Ириди!» Вот теперь бьюсь об заклад, я слышала голос настоящего принца. «Ваше испытание окончено!» Вокруг из ниоткуда взметнулся сизый туман, заслонил солнечный свет. Я закашлялась и заслонилась руками, А когда всё закончилось, обнаружила, что стою на коленях на траве с противоположной стороны лабиринта. А ко мне на помощь бежит лорд Аласи.